177. Нетурей карта. Когда в 1890-х годах Теодор Герцог основал сионистское движение, большинство других еврейских организаций выступило против. Евреи-реформисты опасались. Как бы настойчивое утверждение сионизма «евреи должны жить в Эрес-Исраиле» не поставило под вопрос лояльность евреев по отношению к их родным странам. Большинство левых евреев социалистов и членов бунда еврейской социалистической партии, учредительный съезд, который состоялся в том же 1897 году, что и первый сионистский конгресс, считали сионизм узко-шовинистическим движением. Ортодоксальные лидеры были склонны отрицать сионизм как секулярное движение, утверждая, что Бог, когда придет время, сам вернет евреев в эрец -Исраэль. а любая деятельность, направленная на то, чтобы ускорить это возвращение, обозначает пренебрежение волей бочей, таки да. Однако с приходом власти нацистов, почти все создающие себя евреями стали сионистами. Плата за то, что у евреев нет своей родины, была непомерно велика. Тем не менее, одна из групп верующих евреев, именующих себя Нетурей Карта, в переводе с арамейского «стражи города», продолжала выступать против сионизма. Нетурей Карта считали Бен-Гуриона и сионистских лидеров, еретиками, в моральном отношении ничем не отличающимися от проклятых, проклятых Торой древних идолопоклонников. В годы предшествовавшие провозглашению израильской государственности, они неоднократно утверждали, что лучше быть под властью англичан или таки арабов, но не оказаться под управлением евреев не столь религиозных, как они сами. Сегодня насчитывается несколько сот семей Нетурей-Карта, живущих в основном в районе Иерусалима, в районе меа Ту часть города, которую населяют они вместе с другими ультра-ортодоксальными евреями, туристы, как правило, вспоминают благодаря очаровательным и скромно одетым девицам. На стенах Меа-Шаарим всегда можно увидеть неизменные обращения их послания, осуждающие правительство, приравнивающее сионизм к нацизму и проклинающих местных жителей за совершаемые грехи. Такие, например, как установка телевизоров в домах. Члены Нетурей-Карта считают себя единственными евреями, которые не подкуплены сионистами. Они с величайшим презрением относятся к ультра-ортодоксальной партии Агудат-Исраэль, которая заседает в израильском Кнессете и вымаливает у правительства средства для своих школ. В отличие от Нетурей-Карта, не принято. В отличие от них, которые карта не принимает никаких денег от израильского правительства и не участвует в выборах. Представители их движения встречались с Ясером Арафатом, главой ОПЭ, и публично заявили, что предпочли бы Израилю палестинское государство. Сторонники этого движения считали своим духовным лидером раввина Юара Тайтельбаума, ребесатмарских хасидов, жившего до своей кончины в середине 70-х годов. В городе Вильямсбурге, Брюклин, ребе придерживался тех взглядов, что и Натурей Карта. Например, когда зашла речь о невероятной победе Израиля в шестидневной войне, Раби Тайтельбам признал, что чудеса такие имели место, но совершали, по его мнению, их сатана, а не бог. В течение многих лет главой Иерусалимской Натурей Карта был некто Амрам Блой, но многие из его бывших последователей стали сторониться его после того, как он женился на обращенный в иудаизм францужен. Антисионисты часто ссылаются на Натуре Карта как доказательство того, что можно отрицать право Израиля на существование, не будучи антисемитом. Однако указывать на Натуре Карта как на доказательство чего бы то ни было, дело бессмысленно Эта малочисленная группа также не может представлять евреев, как секта заклинателей змей из Западной Вирджинии, чьи члены во время службы кружат вокруг ядовитых смей, христианство. Сами члены группы Канетуре Карта, конечно, не согласны с утверждением антисионистов о том, что евреи всего лишь религиозная община, а не народ. Мало того, они верят и убеждены, что евреи имеют право на обладание эритс-Исраэль. Но они знают, что в один прекрасный день Бог таки пошлет Машеха, облаченного несомненно в характерные одежды, которые носят Канетуре Карта, чтобы вернуть в Израиль у всех евреев.